«Уж это американская восторженность!» Утешением прозвучал невозмутимый голос Уинифрид, изрекший, что это будет приятная поездка. В парке, вероятно, расцвели каштаны. Правда, что у Майкла заседание. Флер часто знала, где он бывает, обычно знала более или менее, что он думает, но сейчас...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 Оглядывал всю компанию. «Подойди сюда, сын мой. Вот этот Джон, твой троюродный дядя». Кит шагнул вперед. «А лошадку привести? «Лошадку, Кит? Нет, не надо. Дай ручку». Ручонка потянулась кверху. Рука Джона потянулась вниз. «У тебя ногти грязные».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 Нет. Милый мальчик, сказала Уинифред, ужасно скучно здороваться, правда, Кит? Ну, теперь уходи. Станешь вежливым мальчиком? Тогда возвращайся. Хорошо. Когда он скрылся, сопровождаемой серебристой собакой, все рассмеялись. Флер сказала тихонько: Вот Дренцо, бедный Джон, и сквозь ресницы поймала на себе благодарный взгляд Джона.